Глава двенадцатая. Влад. Спустя два дня. В понедельник в один из пафосных офисов Москвы, где конторы, как муравьи, занимали всё свободное пространство, невзирая на охранный пост, пришли несколько крепкого вида парней. Они мигом поднялись в одну из многочисленных контор, занимающихся рекламой, и не постучав, почти вынесли дверь, зайдя внутрь. Не как гости, а как хозяева. Имя и власть их босса им это позволяло. Они осмотрели светлое, увешанное графиками помещение, пропахшее запахами бумаги и кофе. Быстро нашли цель визита и почти синхронно двинулись к ней. Все сотрудники недоуменно переглянулись, ощущая, как в их телах бродит страх. И только один напрягся, вжимая голову в плечи в надежде, что его не заметят. Пустой надежде. Парни, не поздоровавшись, прошли к столу Влада Чернышевского и окружили со всех сторон, загораживая цель от любопытных взглядов. Найдя взглядом на неприбранном столе степлер, они схватили владу за дорогой красный галстук, тут же прищёлкнув его к столу. Их действия ясно говорили, что они пришли не кофейка попить. Когда один смельчак в тишине залитого солнцем помещения попытался было открыть рот, один только взгляд главного среди амбалов, светловолосого Данилы, заставил умолкнуть и уткнуться в экран монитора. «Рекламщик!» Повернулся Данила к Владу. «Макар ждёт свои деньги». «Я верну!» Чувствуя, как задыхается, звенел голосом Влад. «Я почти собрал нужную сумму, но как же вы меня нашли?» данил расхохотался, его поддержали пришедшие с ним парни, но смех резко оборвался и началось почти шипение. «Я даже знаю, в какой тренажерный зал ходит твоя красавица-жена!» Он оттолкнул от себя в ужасе застывшего Влада и сплюнул ему в остывший кофе, подтянув к себе снова. «Как думаешь, ей понравится отрабатывать твой долг Макару ее зачетной задницей?» Прошипел он ему на ухо и, кивнув парням, вышел из кабинета. Влад резко оторвал галстук от стола и сглотнул, прекрасно понимая, что жить ему на этом свете осталось недолго. Если не отдать денег, а у него такой суммы даже с учетом квартиры нет, Настю просто изнасилует, а если ее тронут, то полковник Ланкин, ее отец, тронет его». Это избиение, когда Влад приходил просить, вернее, требовать денег, покажется ему простой разминкой. Что же твою мать делать?